Король Пша и принцесса, выслушав поздравительную речь, должны угостить всех огромным тортом. А вот овца Беша опаздывала. Но совсем не потому, что проспала. Дело в том, что Беша была вязанная, и поэтому она... Постоянно цеплялась петлями за гвозди, острые углы и за все, за что только можно зацепиться. На то, чтобы отцепиться, Беша тратила уйму времени. Но вот, без всяких приключений, миновав последний поворот, Беша выбежала на улицу, ведущую к площади. Улица была Пустынно, лишь концею мелькал ярко-желтый корпус игрушечного телефона. Телефон тихо наигрывал современную мелодию и явно не торопился. «Фу, успела! Если уж телефон не спешит, значит праздник еще не начался!» «Телефон был единственным жителем города, который знал точное время и поэтому никогда не опаздывал». Беша бодро зашагала вперед. Пройдя немного, она вдруг услышала за спиной тихий скрипт. Она обернулась и заметила, как в одном из домов закрылась дверь. «Интересненько. «Тот-то забыл о празднике и проспал». Беша подошла поближе и хотела постучать в дверь, но та оказалась не запертой. Овца заглянула внутрь и услышала чей-то приглушенный голос. «По телефону, и не забудь про камень». «Эй, кто здесь?» Из темноты больше не донеслось ни звука. Бешеный город довольно большой, но овца знала многих его жителей. А кто живет в этом доме, как назло не могла вспомнить. Беша еще немного постояла на пороге. Ой, наверное, просто показалось. Телефон уже скрылся из виду. реке играла музыка, и Беша бегом понеслась по улице. Она выбежала на площадь как раз вовремя. Король Пша забрался на сцену, сооруженную как раз для таких торжественных случаев. Все жители громко аплодировали, а некоторые даже кричали. Веша встала в сторонке около ярко-розового забора и тоже тихонечко похлопала. Площадь называлась бумажной, потому что раньше она была сделана из большого листа бумаги с нарисованными на нем камнями. Теперь же площадь выложили настоящими булыжниками. Ходить стало неудобно, зато выглядело это красиво. С одной стороны площади стояла небольшая сцена, а напротив раскинулся городской парк, больше похожий на лес. Ходили слухи, что посередине парка есть хижина, и там кто-то живет. Но сказать точно, кто там живет, ни один житель города не мог. Вероятно, потому что никто никогда не доходил до середины парка. Или... У парка вообще не было середины. Король пша поднял руки, призывая всех к тишине. Сегодня у нас радостный день. День рождения принцессы, моей дочери. И я бы хотел, пользуясь, так сказать, служим сделать ей подарок. Встречайте! Пша махнул рукой, и на сцену из-за кулис выскочила самая известная в игрушечном мире музыкальная группа «Собак-бэнд». Рыжую собаку с черной мордой звали «Рара», серую с белыми лапами «Роро» и просто черную «Ры». Не было ни одного жителя игрушечного королевства, кто не путал бы «Рара», «Роро» и «Ры», Но пели они хорошо и всем нравились Заиграла музыка И собаки довольно мелодично Затянули свою новую песню Написанную специально в честь принцессы От поля и до леса Красивей всех принцесса Вау-вау От гор и домовей Принцесса всех умней Гау-гау! Кто скажет это враки Узнает от собаки Что лучше, чем принцесса Нет зверя на земле Гау-гау! Песня была странная Но король очень радовался Ведь он являлся большим поклонником этой группы.